Страница 47, письмо 36, Софья Андреевна Толстой. 1884 год, октября 28, Ясная поляна. «Вчерашнее письмо твое очень меня огорчило, очень, примечание первое. Если бы не затеянная перемена управления, я бы сейчас приехал, что я и сделаю теперь очень скоро, примечание второе». Мне очень грустно все эти дни, не знаю, участвует ли тут физический какой-то переворот, совершающийся во мне, или мое одиночество, но твое состояние представляется мне главным. Что скажет завтрашнее письмо? Нынче я вспомнил, что мне 56 лет, и я слыхал и замечал, что семилетний период – перемена в человеке. Главный переворот был во мне». Семью семь сорок девять, именно когда я стал на тот путь, на котором теперь стою. Семь лет эти были страшно полны внутренней жизнью, уяснением, задором и ломкой. Теперь мне кажется, это прошло, это вошло в плоть и кровь, и я ищу деятельности на этом пути. И или я умру, или буду очень несчастлив, или найду деятельность, которая поглотит меня всего на моем пути». Разумеется, писательская, самая мне родственная и тянущая к себе. Ах, только бы ты не была несчастлива! Какую ты мне представляешься в последнее время? Я нынче обошел все хозяйство, все узнал и завтра возьму ключи. Дела особенного нет, но нет человека, которому бы поручить, когда уедешь, особенно дом и все, принадлежащее к нашей жизни». Если я теперь уеду, то поручу Филиппу на время. Он все-таки не запьет, не потеряет денег, не даст растащить. Птицу надо уничтожить. Она кормом стоит рублей 80. И, разумеется, предлог досады. Впрочем, не хочется писать, едва ли получу твой ответ. Очень уж я тоскую. Все решит нынешнее, завтрашнее письмо. Ты не думай, что я своим состоянием душевным недоволен. Я собой недоволен, и об тебе беспокоюсь». А то мне это мое состояние на пользу. Нынче ходил по хозяйству, потом поехал верхом, собаки увязались со мной. Агафья Михайловна сказала, что без сфоры бросится на скотину, и послала со мной Ваську. Я хотел попробовать свое чувство охоты. Ездить, искать по сорокалетней привычке очень приятно. Но вскочил заяц, и я желал ему успеха, главное, совестно». Приехал домой, пообедал и сидел со старухами и Дмитрием Федоровичем. Твой счет меня не пугает, примечание третье. Во-первых, деньги по всему вероятю будут, а во-вторых, если не будут, то кажущиеся неумолимыми расходы окажутся очень умолимыми. Не могу я, душенька, не сердись приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность. Все это не события, как, например, болезнь, брак, рождение, смерть – Знание, приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам, дорогих или близких. А это наше устройство, которое мы устроили, так и можем переустроить, иначе и на сто разных манер. Знаю я, что это тебе часто, а детям всегда невыносимо скучно. Кажется, что все известно. А я не могу не повторять, что счастье и несчастье всех нас не может зависеть ни на волос от того, проживем ли мы все или наживем, а только от того, что мы сами будем. Ну, оставь костенький Костеньке миллион, разве он будет счастливее? Чтобы это не казалось пошлостью, надо пошире, подальше смотреть на жизнь. Какова наша с тобой жизнь, с нашими радостями и горестями, такова будет жизнь настоящей наших девятерых детей. И потому важно помочь им приобрести то, что давало нам счастье, и помочь избавиться от того, что нам приносило несчастье, а ни языки, ни дипломы, ни свет, ни еще меньшие деньги не принимали никакого участия в нашем счастье и несчастье. И потому вопрос о том, сколько мы проживем, не может занимать меня. Если приписывать ему важность, он заслонит то, что точно важно. Примечание. Первое. Письмо 26 октября, в котором Софья Андреевна Толстая писала о своей тоске, нездоровьем, о своих мрачных мыслях. Смотри, Софья Андреевна Толстая, письма к Льву Николаевичу Толстому, Москва-Ленинград, 1936 год. В дальнейшем сокращено ПСТ, письмо 113. Примечание второе. Толстой после увольнения управляющего Ясной Поляной Банникова взял на себя управление имением. Третье. К письму от 26 октября был приложен ежемесячный неизбежный расход с итогом в 1457 рублей. Конец примечаний.